Неожиданный поворот. У торца дома остановилась запылённая потёртая Honda. Окно со стороны водителя чуть опустилось, впуская в салон поосенний прохладный воздух. В машине сидели двое мужчин: водитель крепкого телосложения в серой демисезонной куртке и кепке-бейсболке беспрестанно переводил напряжённый взгляд с часов на пустынный двор. В это воскресное утро на улице не было ни души. Не сольётся «Как думаешь, Арни?» — спросил он. «Не думаю, Рой, не должна!» Свистящим шепотом отозвался пассажир с ключковатым носом и мясистыми щеками. У него было круглое отекшее лицо, которое обрамляли длинные сальные волосы, свисающие на плечи крысиными хвостами. «Не думаю, Рой», — повторил он, лениво перемещая зубочистку из одного уголка рта в другой. «Ты так не уверен в себе?» — фыркнул Рой. «Арни промолчал». Глядя на его застывшее лицо с тусклыми глазами, Рой неожиданно подумал о старой восковой фигуре, о которой забыли при переезде музея, и теперь она пылится где-то под лестницей. «Зачем пастор прислал тебя?» — снова спросил Рой. «Я могу управиться без помощников, потому что я сам на этом настоял», — проскрепил Арни. К рехте он залез в карман плаща и вытащил телефон. «Малыш, держись, оставай совсем чуть-чуть», Я поднимаюсь на высотку, твой Арни, написал он, отправляя сообщение в адрес абонента. Было. Было доспела, да задумчиво произнёс он, почесав толстым пальцем щетинистый подбородок. Ты настаивал, переспросил Рой. Зачем? За тем, что у меня нехорошее предчувствие появилось, пока мы переписывались, медленно проговорил он. Тебе-то что? Иди, снимай свой блокбастер. Я всё равно в тачке останусь. Почему ты всё время хрепишь? вдруг спросил Рой. Я поначалу думал, ты горло простудил. Оказывается, ты так постоянно разговариваешь. Вместо ответа Арни распахнул ворот плаща, приспустив бандану, и взор Роя пристал неровный шрам, багровым червём опоясывающий шею мужчины. Рой присвистнул. Откуда? спросил он, и Арни смерил его ничего не выражающим взглядом. Может тебе всю биографию мою изложить прямо здесь, в машине? Второй пожал плечами. Всё равно скучно. Да. Странно, что ты вообще выжил, хмыкнул он. Арни в ответ улыбнулся, но в этой улыбке сквозил безжизненный холод. Странно, что мы вообще все родились, сказал он, и они на время умолкли. Наконец Арни ткнул своим толстым пальцем в окно. Вон, смотри. К первому подъезду медленно брела худенькая девушка. Она была облачена в узкие джинсы и застёгнутую до горла толстовку, под которой угадывался выпирающий живот. О глаза бросались волосы, некоторые пряди которых были зелёного оттенка. За несколько метров до подъезда она торопливо накинула на голову капюшон. Она, прошептала груй, и глаза его заблестели как у кота, запорметившего жирную мышь. Она, кто же ещё Как-то мы была. Несколько минут девушка стояла возле подъезда, словно сомневаясь, стоит ли входить внутрь. Затем вытащила телефон. Осталось 6 минут. Подал голос Арни. Его телефон издал звук бьющегося стекла, и он открыл поступившую от абонента БА сообщение. Мне страшно. Ей страшно, хрипло ухмыльнулся Арни. А мне, представляешь, нет. Роза смеялся, облезнувшись. Я же говорил, я с тобой, напоминаю код. Набрал ответ Арни. Нерешительно потоптавшись около минуты, девушка всё же решилась. Набрав нужную комбинацию цифр, она открыла дверь и проскользнула внутрь. Ну вот, мышка почти что в ловушке, удовлетворённо сказала Арни. Он снял крышку со своего мобильного и подцепив толстым ногтем сим-карту, ловко извлёк её наружу. Держи, сказал он, протягивая карту Рою. Я ведь не смогу видеть, что там происходит. Поддержишь мою лапулю в трудную минуту? Мужчины одновременно засмеялись. Не щёлкая клювом, снова заговорил Арни, глядя, как Рой засовывает карту в свой телефон. Следи не только за куколкой, но и по сторонам поглядывай. Я сегодня сон хреновой видел. Без советчиков обхожусь, оскалился Рой, вылезая из машины. Не забывай, Что такие вещи я могу снимать бесконечно? Ну-ну, проговорил Арни. Он вынул зубочистку изо рта и придирчиво глядев её со всех сторон, выбросил в окно. Рой закрыл дверь и пружинистым шагом направился к подъезду, туда, где 3 минуты назад скрылась Мия. Артём, замерв в полной неподвижности, прижавшись спиной к стенке, за которой располагалось машинное отделение лифта, пахло пылью и какой-то помойной мерзостью. Тишина давила, словно толща воды на аквалангиста, который погружался всё глубже и глубже, и лишь периодическое гудение лифта свидетельствовало о том, что этот дом обитаем. И его мысли были заняты мий. Только не спасуй, подруга дней моих суровых, думал он, напряжённо вслушиваясь в каждый шорох. Ты справишься и выполнишь это важное задание. В ухе куда был подведён тоненький проводок с наушниками, Тихо пискло, после чего послышался голос Соломина, слегка приглушённый и таинственный. Тёма, в подъезд зашёл мужчина, на вид лет 40-45, в серой куртке и кепке, крепкий здоровяк. Будь наготове. Связь прервалась. Загудел лифт, опускаясь вниз. Артём смахнул капли пота, выступившие на лбу. Мысленно он считал секунды и повторял короткую молитву. Наконец лифт остановился, покрехтел железным нутром и через какое-то время неторопливо пополз вверх. Адвокат затаил дыхание, ощущая биение собственного сердца. Вскоре гудение прекратилось, лифт выпустил из своего чрева пассажира и затих. Внизу послышался шорох. Кто-то медленно и осторожно крался вверх. Роя осторожно выглянул наружу. Палец привычно нажал кнопку, включая камеру. Он посмотрел на часы, До того, как все цифры на счётчике превратятся в нули, оставалось чуть больше минуты. Мужчина крадучись вышел на крышу и тут же замер, глядя на девушку. Она сидела на самом краю кровли, свесив ноги вниз. Капюшон всё так же закрывал её голову. До слуха Роя донеслись жалобные всхлипывания. "Давай, крошка", подумал Рой, делая шаг в сторону, затем ещё один. Рой хотел занять такую позицию, откуда будет хорошо виден процесс падения вниз. «Давай», — прошептал он, жадно и нетерпеливо впиваясь в видеокамеру. Однако девушка продолжала сидеть, хныча и глядя прямо перед собой. Казалось, она не спешила прыгать вниз. Рой снова озабоченно взглянул на часы. «Я не могу из-за тебя, дура, тут торчать весь день». «Ты еще и родителям, может, позвонишь? Или еще кому?» — раздражался он все больше. «А это не входит в мои планы». Решайся, крошка, решайся. Чем дольше ты сидишь и хнычешь, тем сложнее будет прыгнуть. А как же космическое море? А как же твой лучший друг Арни? Он вот-вот прыгнет с крыши такой же высотки в своём грёбаном Архангельске. Впрочем, он знал, что делать, если куколка по какой-либо причине начинает буксовать. Правила тайного чудовищного клуба, в котором он состоял, Предусматривали ситуации на все случаи жизни, и на каждый форс-мажор была своя инструкция по порядку и последовательности действий. Ещё пару минут, и если эта куколка продолжит сидеть и стуканам, он поможет ей. Правда, при этом будет испорчен ролик, но выбирать не приходилось. Вот так всё оставить и просто уйти, он тоже не мог. Порыв ветра ударил рой в лицо, и он непроизвольно зажмурился, недовольно вертя головой. Девушка продолжала монотонно плакать. Рой сделал ещё один шаг. Теперь их разделяло не более 3 метров. Давай, куколка, давай, трусиха грёбаная, что ты сидишь, сучка, думал он, всё больше закипая. Ку-ку, неженно раздалось за спиной, и герой едва не подскочил на месте. Заторможенно, словно в замедленной съёмке, он повернулся на голос, мысленно убеждая себя в том, что тот ему просто померещился. Перед ним в двух шагах стоял высокий незнакомец и в упор смотрел на Роя. Хныканье все никак не останавливалось, и в этих жалобных звуках уже прослеживалось что-то неестественное. — Что там с погодой в Архангельске? — как ни в чем не бывало, осведомился Артем. — Что? — только и смог выдавить из себя Рой. Павлов непринужденно улыбнулся. — Как к вам обращаться? Арни или дельфин? Спросил он, не спеша приближаясь к мужчине: "Тебе что надо? Ты кто на хрен такой? Что ты тут делаешь?" Апомнившись, грубо и зло заговорил Рой: "Вали отсюда". "Валить?" удивился адвокат. "Но ведь вы не сняли свою короткометражку. Я тоже хочу посмотреть, чем всё закончится". И, кстати, Артём сделал ещё один шаг, и Рой непроизвольно попятился назад, оказавшись рядом с девушкой. "Я вам не тыкал, Будьте вежливы, добавил адвокат. Рой почувствовал, что его нога упирается в спину сидящей, и он машинально оглянулся. Прищурился, разглядывая девушку, и через мгновение его лицо потемнело от злобы. Мобильник, лежащий на её коленях, продолжал издавать жалобное хныканье. "Можете посылать ей сколько угодно сообщений", продолжил Артём, внимательно следя за Роем. "Она не ответит". Не потому, что невоспитанная. Нет. Просто она не живая. Понимаете? Как вас там? Пошёл ты, хрипло прорычал Рой. Вне себя от ярости он схватил манекен за капюшон, швырнув его под ноги Артёму. С глухим стуком кукла завалилась на спину, капюшон слетел, обнажая безволосую пластиковую голову. Всё это время Рой другой рукой жмал включённый в режим видеосъёмки телефон. Судя по всему, даже забыв о том, что тот продолжал записывать происходящее на камеру. Сколько ты уже снял таких фильмов? вдруг спросил Артём. Он перестал улыбаться, и его лицо было словно высечено из гранита. Что вы делаете с этими фильмами? Подсовываете несчастным детям, которые оказались в тяжёлой ситуации, или продаёте всяким извращенцам, таким как ты и твои друзья? Адвокат сделал ещё один шаг. Сколько вас, отвечай. «Сколько вас таких в сети, а? Расплодившихся пауков? Ловцы детских душ? Убийцы и подонки? Говори, мразь!» Зарычав, Рой замахнулся, но его кулак встретил пустоту. Уйдя от удара, Павлов перехватил руку мужчины и, вывернув локоть, завел ее за спину нападавшего. Раздался отчетливый хруст, и Рой взвыл от боли. Безбока слетела с его головы, и, подхваченная ветром, улетела прочь. Телефон выпал из руки мужчины, продолжая при этом невозмутимо снимать затянутое облаками небо. Убью тебя, гад, зашипел рой, откатываясь назад. Морщись от боли, он сунул здоровую руку во внутренний карман куртки. Артём вздохнул, расправил плечи, чтобы тут же плотнее сгруппироваться. Я очень часто слышал эту фразу, признался он. Но, как видишь, Бог миловал, пока жив И надеюсь прожить ещё лет 50. Изрыгая ругательства, Рой всё же удалось вытащить то, зачем он так упорно лез к карман электрошокер. Он нажал на кнопку, и между электродами потрескивая замерцали искры. Павлов покачал головой. Напрасный труд, бросай свою пуколку. Рой метнулся назад, но адвокат с лёгкостью уклонился, ногой выбив из руки соперника электрошокер и ловко подсёк Куркнувшегося негодяя. Ты уж лучше не вставай, посоветовал Артём, но ослеплённый яростью и болью Рой ничего не видел вокруг. Поднявшись на ноги, он вновь с рёвом и воплем кинулся к Павлову. Пригнувшись и чуть уклонившись от летящей туши, адвокат резко нанёс тому короткий удар в печень и ещё один под дых. А когда нападавший, шатаясь, хватал воздух ртом, сразил его хуком в челюсть. Обмякшее тело Роя грузно Как куль с мукой рухнула вниз. Убедившись, что тот в глубоком нокауте, Артём тут же набрал Соломина. "Где Мия? У меня в машине. С ней всё в порядке. Ты в норме?" с тревогой спросил Юрий. "Да, давай наверх и прихвати сумку". Пока Соломин поднимался на крышу, Артём взял телефон выраненный Руем. Беглый просмотр папок и приложений тут же показал, что сотовый практически пуст. Ни телефонной книги, ни СМС-сообщений, ни фотографий, вообще ничего. Это лишь не раз подтверждает, с какой целью ты здесь очутился, сделал вывод Павлов. Присев над бесчувственным телом, адвокат быстро ощупал одежду мужчины. Кроме электрошокера, у того могло быть и другое оружие. Однако карманы роя оказались пусты. За спиной безшумно возник Соломин. Он мгновенно оценил обстановку и спросил: «Дальнейшие действия...» «Разбирай манекен», — сказал Артем, кивая в сторону куклы, наряженной в одежду Мии. «У тебя есть чем связать?» «Хотя нет, воспользуемся его же собственным ремнем». Снимая с куклы одежду, Юрий произнес. «Когда я заходил в подъезд, рядом замызганная Хонда остановилась». «И?» — лаконично спросил Артем. Он вынул ремень из брюк Роя и, повернув того на живот, принялся связывать его запястье. «Ничего». промолвил Соломин, просто заметил. Закончив с роем, Артём шагнул к краю крыши и осторожно выглянул наружу. Вижу, стоит, ждёт. Куда мы этого? задал вопрос Юрий. В местный отдел? Да. Скурское дело, Артём. Ты отдаёшь себе отчёт, что фактически взял на себя роль полицейского следователя. Это тянет на самоуправство. Вполне, спокойно ответил Павлов. — Но у меня есть масса доказательств, как эти нелюди подводили подростков к смерти, вагон и тележка, так что не все так плохо, как кажется на первый взгляд. — А ты готов? — Соломин кивнул. — Ни хрена у вас не выйдет у шлепки, — неожиданно раздался сиплый голос. Друзья обернулись, пока не перекидывались фразами, Рой пришел в себя и теперь пытался перевернуться на бок. Наконец ему удалось сесть, после чего он с трудом встал на ноги, покачиваясь как пьяный. Нет у вас ничего, повторил он, гнусно ухмыляясь. Нет? переспросил Артём. На крышу появляется странный тип. Кроме пустого телефона с включённой видеокамерой и электрошокера, у него ничего нет. И этот тип медленно приближается к девушке, сидящей на самом краю карниза, и очень изумляется, когда понимает, что перед ним манекен, потом бросается на людей с электрошокером как сумасшедший. Кстати, девочек-сестёр, которые сбросили с крыши, ты тоже снимал? А ты кто? Прокурор, что ли? А склабил сой. Я тебя отвечать не обязан. Я просто вышел погулять. Дверь на чердак открыта, погода чудная. Почему и нет? А электрошокер нашёл для самообороны, его в любом оружейном магазине купить можно. Хотите, проверьте. Иди лучше вперёд, Вилял Артём. У вас будут проблемы, пообещал Рой. Ответите за всё. «За побои телесные. И, кстати, где моя мобила?» «Иди», — повторил Павлов, ткнув мужчину в спину. Тот нехотя подчинился. Дверь подъезда распахнулась. Первым шел Павлов. За ним неровной походкой ковылял рой. Соломин замыкал шествие. Они не успели пройти и трех метров. Как перед подъездом, звезднув шинами, резко притормозила та самая замызганная «Хонда». и из водительского окна высунулся Арни. Нижнюю половину лица мужчины закрывала бандана. Руки сжимали помповое ружье. «Отпустите!» — хрипло потребовал он, клацнув затвором. Вся троица остановилась, рука Юрия медленно потянулась к куртке. Павлов едва заметно качнул головой. «Не надо!» — тихо проговорил он. «Оглохли?» — прошепел Арни. Направив ствол в кусты, Он нажал на спусковой крючок, и утренний воздух взорвался от оглушительного грохота. Стая птиц, тревожно щебеча, мгновенно сорвалась с деревьев, пронзительно завыла сработавшая сигнализация чьей-то машины. "Второй заряд полетит в вас", предупредил Арни, вновь направляя оружие в Павлова. "Быстро, отпусти его", сказал Артём. На его лице не дрогнул ни один мускул. "Они уедут", сквозь зубы процедил Юрий. Ну, прохрипел Арни. В окнах стали появляться заспанные жильцы. Кто-то вышел на балкон, с интересом наблюдая за происходящим у подъезда. Всё это время Рой стоял словно истукан, деревянный взглядом уставившись на опарника. Казалось больше всего в внезапном появлении Арни был удивлён именно он. "Делай, как он говорит", приказал Павлов и соловьисню охоты отпустил Роя. Опомнившись, Тот заспешил к машине. Хлопнула дверь, взявил двигатель, и ствол дробовика, как по команде, исчез в недрах салона. Спустя мгновение иномарка уже сорвалась с места и унеслась прочь. «Ну и что дальше, Тёма?» — спросил Юрий с каменным выражением лица. «Дальше? Что же дальше?» Проводив взглядом пыльный автомобиль, Павлов повернулся к приятелю. «Дальше мы все вместе поедем ко мне домой...» И выпьем горячего кофе. С губ Соломина сорвался вздох. Я знаю тебя 100 лет, и каждый раз ты меня удивляешь. И сейчас ты ведёшь себя так, будто всё идёт по твоему плану. Если это такая хитроумная многоходовка, то мне пора на пенсию, дружище. Не пора ли объясниться, Тёма? Поехали, снова сказал Артём. У нас будет время, чтобы всё обсудить. Мия наверняка уже испереживалась с этими словами. Он зашагал к машине Соломина, и Юрий, чуть помедлив, взмахнул руками и направился следом.